Итак, мы располагали теперь следующими боевыми силами. Первое. Капитан, его помощник и пассажир. Второе. Двое пленных из первой партии, которым, поручательству капитана, я возвратил свободу и оружие. Третье. Еще двое пленных, которых я освободил, опять-таки по просьбе капитана. Наконец, пятеро освобожденных в последнюю очередь. Итого 12 человек, кроме тех пятерых, которые остались в пещере заложниками. Капитан тут же приступил к снаряжению двух лодок и заделке дыры в одной из них. Он назначил командиром одной шлюпки своего пассажира и дал в его распоряжение четырех человек. Сам же он, его помощник, и с ним пятеро матросов сели в другую шлюпку. Отбыли они так удачно... что подошли к кораблю в полночь. Когда с корабля можно было их расслышать, капитан приказал одному из матросов окликнуть экипаж и сказать, что они привели людей и шлюпку, но что их пришлось долго искать, а затем рассказывать разные небылицы. Пока они болтали таким образом, шлюпка причалила к борту. Капитан с помощником первые вбежали на палубу и ударами прикладов вшибли с ног второго капитанского помощника и корабельного плотника. Поддерживаемые своими матросами, они взяли в плен всех, кто находился на палубе и на шканцах, а затем стали запирать люки, чтобы задержать внизу остальных. Тем временем подоспела вторая шлюпка, приставшая к носу корабля. Ее команда быстро заняла люк, через который был ход в корабельную кухню, и взяла в плен трех человек. Очистив от неприятеля палубу, капитан приказал своему помощнику взять трех матросов и взломать дверь каюты, которую занимал новый капитан, выбранный бунтовщиками. Помощник капитана ворвался в каюту и пистолетом прострелил новому капитану голову. Тогда весь экипаж сдался, и больше не было пролито ни капли крови. Когда все было кончено, капитан приказал произвести семь пушечных выстрелов. Это был условный знак, которым он должен был дать мне знать об успешном окончании дела. Ясно услышав все семь выстрелов, я лег и, утомленный волнениями этого дня, крепко уснул. Меня разбудил гром нового выстрела. Я мгновенно вскочил и услышал, что кто-то зовет меня. Я сейчас же узнал голос капитана. Он стоял над моей крепостью на горе. Я живо поднялся к нему. Он заключил меня в свои объятия и, указывая на корабль, промолвил. «Мой дорогой друг и избавитель, вот ваш корабль. Он ваш со всем, что на нем и со всеми нами». Увидев корабль, так сказать, у порога моего дома, я от неожиданной радости чуть не лишился чувств. Пробил, наконец, час моего избавления. От волнения я не мог вымолвить ни слова. Если бы капитан не поддерживал меня своими сильными руками, я бы упал. Я обнял моего друга и освободителя. Я сказал ему... что смотрю на него, как на человека, посланного небом для моего избавления. И все, что здесь случилось, мне кажется цепью чудес. Не забыл я также вознестись к небу благодарной душой. Когда мы немного успокоились, капитан сказал, что привез мне кое-что из корабельных запасов. Но главное... Мой друг позаботился снабдить меня одеждой, которая была мне в тысячу раз нужнее еды. Он мне привез полдюжины новых совершенно чистых рубах, шесть очень хороших шейных платков, две пары перчаток, шляпу, башмаки, чулки и отличный собственный костюм, почти ненадеванный, словом, одел меня с головы до ног». Но до чего неуклюжий был у меня вид, когда я облегся в новый костюм, и до чего мне было неловко и неудобно в нем первое время. Как только кончилась церемония осмотра вещей, мы стали совещаться, что нам делать с пленными. Вопрос был в том, не будет ли рискованно взять их с собой в плавание, особенно двоих, которых капитан аттестовал как неисправимых негодяев. По его словам, это были такие мерзавцы, что если бы он и решился их взять на корабль, то не иначе, как с закованными в кандалы. Тогда я сказал ему, что если он желает, я берусь так устроить, что эти два молодца станут сами упрашивать нас оставить их на острове.